Глава 5. Если есть возможность выбирать ресурсы и источники знаний. Допустим, вы выбрали для ребенка дистанционное или любую другую форму семейного образования, Принять решение – это самое простое, а организовать учебу, найти все необходимое и обеспечить им любимое чадо гораздо сложнее. Впрочем, с тем, как составлять учебный план, мы уже точно разобрались – Надеюсь, вам было полезно, и вы уже начали воплощать в жизнь мои советы. Давайте теперь поговорим о том, где брать информацию и как ей пользоваться. Да, я о великом интернете. Зайдя туда, можно потерять весь день в соцсетях, играх и новостях, а можно получить огромное количество новой информации. Более того, на дистанционном образовании интернет чаще всего становится основным источником знаний. За годы жизни без школы я собрала порядочный список ресурсов, которыми мы с сыном так или иначе пользуемся для учебы. А если вы решите не расставаться с массовой школой, этот список вам тоже пригодится, став кладезем дополнительной полезной информации. Выбор онлайн-школ. Для вашего удобства я собрала в одном месте все онлайн-школы, в которых можно получать дистанционное образование – В одних доступны аттестации офлайн, в других можно сдавать экзамены дистанционно, в некоторых можно сдавать экзамены в выпускных классах, другие же не принимают учеников 9 и 11 классов. Среди них есть те, кто базируется в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах. Это значит, что у вашего ребенка есть возможность получить аттестат школы любого из этих городов. Важно отметить, что все школы платные – Стоимость обучения и или аттестации в них варьируется. В общем, на любой вкус и цвет, как говорится, вам остается лишь выбрать. 1. Фоксфорд. 2. Бит. 3. Интернет-урок. 4. Алгоритм. 5. Хочу учиться. 6. Центр поддержки семейного образования. 7. Онлайн-школа номер 1. 8. Центр образования детей и взрослых. ЦОДИВ 9. Наши пенаты. 10. Экстерн офис Сайты для начальной школы 1. Реши-пиши. Задания по математике, логике, чтению и английскому языку 2. Началка. Сборник уроков по математике, русскому языку, окружающему миру и обучению грамоте 3. Меташкола. Интернет-кружки и олимпиады по иностранным языкам, шахматам, математике. 4. учи.ру Онлайн-платформа, где ученики изучают школьные предметы в интерактивной и веселой форме. 5. детская онлайн-библиотека На сайте собраны сказки, стихи, рассказы, басни, анекдоты, пословицы, цитаты. Сайты для средней школы 1. aleng.me На этом сайте можно найти множество учебников по всем школьным предметам. 2. Интернет-урок. Огромное количество видеоуроков, конспектов, тестирований и прочих полезных материалов. 3. Экзамен.ру. На портале много онлайн-заданий по всем учебным предметам. 4. Брифли. На сайте собраны все произведения школьной программы по литературе в кратком изложении. 5. Фоксфорд. Онлайн-школа с 5 по 11 класс. На ресурсе есть подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и Олимпиадам. 6. Российская электронная школа. Огромная база учебного материала по всем школьным дисциплинам с 1 по одиннадцатый класс. Сайты для старших классов и подготовки к выпускным экзаменам. 1. Сдам ГИА, решу ЕГЭ. На сайте собраны типовые задания по всем экзаменационным предметам, есть возможность составить собственный вариант по выбранным темам. 2. Яндекс ЕГЭ. На сайте собраны пробные варианты от СтатГрад и ФИПИ создателей экзаменационных заданий. 3. Незнайка. На сайте собраны все предметы, по которым проводятся ЕГЭ и ОГЭ. Можно вести статистику своей успеваемости. 4. Сайт ФИПИ – Федерального института педагогического измерения. На сайте публикуются последние новости об экзаменах, а также новые задания из открытых баз данных, нормативно-правовые документы, демоверсии вопросов. 5. Экзамер. После регистрации на сайте и прохождения теста появляется возможность выбора уровня подготовки. 6. 100 ГИА. Решебника и программа подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике. 7. ЮКЛЕВА. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике. 20 интересных образовательных YouTube-каналов. 1. Арзамас. Официальный канал Академии Арзамас. История, литература, социальные науки, музыка. 2. Научпок. Распрекрасный канал о всяких научных штуках, Оставим то описание, которое составили создатели. 3. Кверти. Популярный канал о науке и технологиях. Физика, математика, биотехнологии. 4. Постнаука. Официальное представительство одноименного проекта. Видео о фундаментальной науке и ученых. 5. Физика от Побединского. Канал популяризатора науки и учителя физики Дмитрия Побединского. 6. Галилео .ру канал программы «Галилео», выходивший каждый будний день на СТС. 7. ГТ-класс. Физика в опытах и экспериментах. 8. Кхан Академии. Канал о науке от выпускников Массачусетского университета. 9. Ред Канал об истории и культуре. Внимание! Часть видео 18+. 10. 10. Дискавери. География, люди, животные и все, что окружает нас. 11. National Geographic – канал о географии, после которого вы не захотите открывать школьный учебник. 12. anthropogenes.ru – канал одноименного проекта о древнейшей истории и эволюции человека. 13. Микробия канал о жизни под микроскопом. 14. Клиническая анатомия – канал об анатомии. 15. «Химия просто». Качественные видео с химическими опытами и объяснениями к ним. 16. «Роскосмос ТВ». Официальный канал о российской космонавтике и космонавтах. 17. «Наука 2.0». Научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки. Человек, техника, технологии и космос. 18. «Верт Дидер». Перевод и озвучка научно-популярных материалов со всего мира. 19. Живая планета. Уникальное исследование дикой природы России, экспедиции, впечатляющие натурные съемки недоступных уголков планеты, редкие животные. 20. История. Официальный YouTube-канал телеканала «История», который берется доказать, история – это ярко, интересно, интригующе и познавательно. Несколько правил образования в онлайне. И еще немного правил гигиены онлайн-образования. Полезны они и для работы на удаленке. Поэтому со списком ниже поступаем следующим образом. Детей познакомить и научить, взрослым повторить. Первое. Онлайн-обучение не ограничивается рамками дома. Все гаджеты, ноутбуки, планшеты и даже телефоны можно использовать для учебы в дороге, в путешествиях, в кафе и коворкингах. Второе. Всю важную информацию лучше хранить не только внутри устройства, но и на внешних источниках. Для этого подойдут флешки, съемные жесткие диски или облачные хранилища. Третье. Для выполнения задач могут потребоваться определенные программы и расширения. Об этом лучше узнать заранее и при необходимости установить или купить. Четвертое. Личной информацией в интернете делиться нельзя. Большинство мессенджеров и сайтов небезопасно в этом отношении. Пятое. Нельзя забывать о безопасности самого компьютера, пользоваться проверенными антивирусами, не скачивать сомнительные документы, не переходить по подозрительным ссылкам, придумывать сложные пароли там, где они требуются. Шестое. Чтобы нужные сайты и документы не терялись, стоит создавать систему закладок и папок на компьютере и гаджетах.